Глава пятая. Когда рухнул наш мир. Как ты думаешь, когда же что-то сломалось? А перед Великой войной? Она же позднее, Первая мировая. Понимаешь, мир облопался, обожрался, появились лишние ненужные деньги, появилось наработанного добра больше, чем можно было потратить, употребить. а главное, больше, чем можно было придумать, как вообще эти излишки употребить. Именно тогда что? Появился кинематограф. Но еще раньше развлекатели толп, паяцы, актеры из людей второго сорта, низкого обслуживающего сословия и знаемных шутов, превратились массово в фигуры престижные, значительные, поднялись в статусе до верхних уровней, И люди стали платить им несуразно огромные деньги. Эти певцы, басы и теноры, эти драматические актрисы, эти композиторы и художники из преуспевающих. Фокус в том, что они не производили, не делали ничего, что было бы необходимо для жизни людей, что спасало бы жизнь или облегчало их. Они не были воинами защитниками или врачами, учителями, землепашцами или ремесленниками. Они развлекали. И развлечение стало дороже дела, выше оплачивалось. А кинематограф стал мультипликатором, тиражистом, серийным распечатывателем развлечений. И вот уже Чарли Чаплин куда знаменитее и богаче маршала Фоша или Альберта Швейцера, а хоть и президента Вильсона. Пик же оформившегося безумия Соревнование двух стаеров на 100 метров. Болта и кого-то там еще, не помню. Да и неважно, факт был. Миллион долларов тому, кто обгонит другого в беге на 100 метров. Вот это уже выглядело шизофренией. Возьми работу шахтеров, монтажников, заработок солдат в горячих точках и сбегать на сотку. И вся твоя жизнь, это ты бегаешь. Нет, ты представляешь, умирает человек и попадает на тот свет, перед Богом стоит, и тот его спрашивает. «Что ты в жизни делал? Чем занимался?» И человек отвечает, «Я прыгал в высоту». Или «Я бросал мяч в кольцо». Как тебе этот бред? То есть, вот русский еврей Абрам Маслов стал американским ученым Абрахамом Маслоу. И все бросились рассказывать друг другу про пирамиду Маслова. Ну, не пирамиды Хеопса. Это шкала ценностных приоритетов человека. Сначала базовые: есть-пить, размножаться, укрыться от непогоды. а потом ближе к вершинке, высшие, самореализация себя в чем ни попадя, искусство, развлечения и так далее. И когда развлекатель оплачивается лучше кормильца и лекаря, это хана, ребята. Как сказал порций Катон, городу, в котором рыба стоит дороже упряжного вала, уже ничем нельзя помочь. Это означает что? Что системный ресурс цивилизации исчерпан. что на уровне своих знаний и технологических возможностей, одновременно на уровне своей экономической и политической структуры, оптимальной для этих возможностей, она, цивилизация эта, достигла максимума. Ресурс развития исчерпан. Что это значит? Это значит, что она не может обеспечить своим людям большего изобилия, большей безопасности, большего комфорта и большего круга возможностей. Вот Рим, к середине первого века нашей эры, к концу правления августа, достиг всего. Огромная, сытая, вооруженная, благоустроенная, с развитыми науками и искусствами держава. И что? И многонедельные праздники с гладиаторскими играми, раздача хлеба населению, ввоз товаров со всех концов мира. А делать-то теперь чего? Силушки и умищи приложить к чему? В Рим поехали карьеристы, торговцы и жулики со всех краев. Они в гробу видали римские ценности, доблести, и прочий патриотизм. А в Риме стало из подваль подниматься христианство, как невидимый гремучий газ из подвалов. Почему римляне стали обращаться в христианство? Это одну из многих реформаторских ересей иудаизма. Оно давало модель поведения, идеал жизни, смысл существования. И кроме того, приверженность ему означала построение нового мира, справедливого и счастливого, мира в равенстве и любви без богачей и жестоких правителей. В расшатанном мире вседозволенности христианство давало людям системообразующие ценности, необходимые им. Категорический императив, повеление и табу. Ибо людям потребно организовываться в упорядоченный социум. Потребно единство взглядов, ценностей и целей. Христианство очень терпимо и мягко внешне и абсолютно твердо и категорично внутри, в своей основе. Почему римская власть преследовала христиан? Потому что умные люди понимали, христианство с его целеустремленностью, идеализмом, равенством и непротивлением разрушит Рим и обратит все в хаос. Ну так так оно и вышло. Христианство — это был божественный социализм в вечном и высшем мире. И оно разрушило к черту все. И сделало Рим беззащитным и разрозненным. Он распался и сгинул под варварами. Но одновременно христианство могло разрастись только там, куда поехали толпы швали чужды Риму. И им было пофиг. А смысл жизни исчез. Цель Рима исчезла. Новые завоевания и границы Трояна и Адриана это были текучие количественные изменения, но отнюдь не качественные. Христианство, как социализм, было идеологией падения Рима, в котором были взяточники, воры, бюрократы, тираны, но были и медицина, образование, отапливаемые жилища, водопровод и туалеты, были законы и было искусство. Потом уже ничего этого не было. Тысячи лет неграмотности и тупых запретов, забвение наук и искусств, уменьшение населения ну и так далее. А вот в риме третьего века нашей эры всем жителям всех провинций дали римское гражданство всем равные права. И эти граждане в гробу видали рим, обкрадывая его всеми способами и требуя только благ себе. Вот в этом риме ставили золотые статуи знаменитым колесничьем победителем на гонках, Кумиром и героям толп. Эти спортивные звезды купались в деньгах. Короче, нынешние гонорары спортсменов и артистов тот же показатель кризиса цивилизации и выработки ее системного ресурса. А нынешний социализм — это развал и смерть цивилизации. Это развитие, которое всегда продолжается, но за определенной чертой переходит в дегенерацию. Готовьтесь, братья и сестры. Рожайте здоровых детей и учите их быть сильными, храбрыми и трудолюбивыми. Учите их не растрачивать свои жизни на бездельников и уродов. Учите их драться за жизнь и торить свою дорогу вперед. Она будет трудной, но такова доля людей. Период процветания всех подряд кончается на наших глазах, ребята. Не дайте себя ограбить. Не смейте разрешать себя обманывать.